На следующий день снег прекратился, и Чарли отправился по магазинам, чтобы сделать необходимые покупки. Глэдис предложила отдать ему для лесного домика антикварную кровать красного дерева, которая в разобранном виде хранилась у нее на чердаке над гаражом. Получил Чарли и кое-какую другую мебель — комод, письменный стол, несколько стульев и древний видавший виды обеденный столик — Ради Чарли Глэдис готова была расстаться и с другими предметами обстановки, но Чарли удалось убедить ее, что он ни в чем больше не нуждается. Лесное шале он снял на год. Он собирался вернуться сюда после поездки в Лондон, от которой он пока не хотел отказываться. В Нью-Йорк Чарли по-прежнему не стремился. Но даже если в силу каких-либо причин ему пришлось бы снова вернуться к своей работе в бюро у Итекера и Джонса, он смог бы приезжать в шале, Но уикенды... Чем больше он раздумывал обо всем этом, тем все более сильным было желание поскорее начать жить в лесном доме. Он знал, что даже если его планы изменятся, Глэдис не станет его корить. На предстоящий год Шалет целиком и полностью поступала в его распоряжение. Но если бы ему понадобилось, он мог бы оставаться там и дольше. И, как понял Чарли его радушная хозяйка была бы только рада такому повороту событий. В Шелбрунских магазинах, которые он объехал с утра, не оказалось всего, что ему было нужно, и Чарли отправился в Дирфилд. Там он сделал все необходимые покупки и, заглянув по пути в ювелирный магазин, купил подарок для Гледис — чудесные серебряные сережки с крупными жемчужинами, которые, на его взгляд, должны были хорошо подойти к ее жемчужному ожерелью. 23 декабря последние приготовления были завершены, и Чарли окончательно перебрался в шале. Стоя у окна, он любовался открывающимся видом и не верил своему счастью. Еще никогда не приходилось ему бывать вместе, которое было бы таким красивым, спокойным и, как ни странно, родным. Вечер он провел, исследуя все углы и укромные места дома. А потом, до полуночи, распаковывал и раскладывал вещи, которых, к счастью, было не так уж много. Телефона в доме не было, но Чарли даже был этому рад. Он знал, что, будь у него аппарат, он не выдержал бы, и позвонил Кэролу. Не сегодня, так в Рождество. В сочельник, едва проснувшись, Чарли снова подошел к окну на втором этаже любую за снежным лесом, он с легкой печалью вспоминал прошлое Рождество. И позапрошлое тоже. Все эти праздники он проводил рядом с Кэрол. Он так привык ощущать себя вместе с ней, что даже сейчас, по происшествии времени, удивлялся, что ее нет с ним. вздохнув Чарли отвернулся от окна. Как бы там ни было, его первая ночь на новом месте прошла очень хорошо. Он заснул быстро и спал спокойно, не тревожился ни грустными мыслями, ни тяжелыми снами. Никаких посторонних звуков он не слышал, поэтому, вспомнив рассказы Гледис о духах и привидениях, которыми дразнил ее сын, Чарли не сдержал улыбки. Джимми утверждал, что видел Сару или ее призрак, и Чарли готов был в это поверить». История этой женщины, Сары Фергюсон, живо заинтересовала его, и он дал себе слово постараться узнать о ней как можно больше. Сразу после Рождества, решил Чарли, он съездит в Дирфилд, найдет библиотеку, местное отделение исторического общества. Наверняка у них есть что-то, касающееся Сары и Франсуа».